Тридцать день Кошмар В этот день утром памятный проснулся и был готов встать в очередь на прием таблеток. На автомате заправил постель и думал, что вышел из палаты в коридор больницы. Но его ожидал новый сюрприз. В коридоре памятный не увидел больных и медсестер. Как он заметил, коридор не был похож на коридор больницы. Он подумал, что, кажется, он опять оказался в отеле. «Неужели я опять в Израиле, в своем номере отеля?» Я не нахожусь в психиатрической больнице. Пожалуй, не стоит спешить с выводами. Последнее время я ни черта не понимаю, что со мной происходит. Надо ущипнуть себя. Памятный ущипнул себя. Вроде я нахожусь в реальности, а не во сне. Но как же быть? Ведь Сергей говорил, что я опять могу вернуться в свой выдуманный мир. «Бог с этим сном! Лучше жить в выдуманном мире!» «Да тем более, мир вовсе не выдуман. Я вполне осознаю, что делаю. Я чувствую, я все вижу. Мои беспокойства напрасны. На всякий случай надо спросить на ресепшене администратора о том, сколько я отсутствовал». «Такое ощущение, что в отеле я не был неделю». Памятный спустился на первый этаж отеля и подошел к администратору. «Здравствуйте. Вы не подскажете, когда в последний раз вы видели меня?» «Странный вопрос. Мы с вами виделись еще вчера вечером». «Спасибо». Памятный подумал что это приключение в больнице закончилось хэппи-эндом. Как же все было реалистично. Ты вроде спишь, а проживаешь все как наяву. Кому рассказать, не поверят. Вот Сергей точно не поверит мне, когда вернусь в монастырь. Какой смех! Сергей был моим лечащим врачом! Вот уж действительно дурдом. Слава богу, что это был всего лишь кошмар.